Глава 4. Разрыв Аббад-де-Гриньи, охваченный смертельной тревогой, машинально взял записку Родена и держал ее в руках, забыв развернуть. Преподобный отец с ужасом спрашивал себя, к какому заключению придет, наконец, Габриэль после своих упреков за прошлое. Он не стал с ним спорить, боясь еще сильнее раздражить молодого священника, на котором сосредотачивались как раз теперь все их важнейшие интересы. По правилам иезуитского статута Габриэль не мог иметь никакой собственности. Кроме того, преподобный отец позаботился заполучить от него бумагу, где Габриэль отрекался в пользу ордена от всякого имущества, какое могло ему когда-либо достаться. Но начало беседы, казалось, предвещало, что взгляды Габриэля на Орден резко изменились, и он мог пожелать прервать с ним всякую связь. В подобном случае, по закону, он не был обязан подчиняться прежним обязательствам. По статутам Ордена ему дозволяется изгонять из своей среды членов, которые кажутся ему ненужными или опасными, но они не могут порвать связи с Орденом сами по себе, если Орден считает невыгодным их отпустить. Дарственная уничтожалась сама собой. И в эту минуту, когда все богатство ренипонов должно было перейти в руки Ордена, после всех забот и треволнений Аббату де Гриньи приходилось окончательно отказываться от своих надежд. Из всех препятствий, какие преподобному отцу приходилось преодолевать, последнее оказалось самым неожиданным, самым ужасным. Он с немым страхом ожидал окончания разговора, начало которого явилось настолько угрожающим. Он не решался даже прервать или спросить о чем-нибудь Габриэля. Миссионер продолжал. «Я обязан продолжить этот обзор моей прошлой жизни до момента отъезда в Америку. В дальнейшем вы поймете, почему это необходимо. Отец Гриньи молча кивнул головой. Узнав об этом мнимом желании моей приемной матери, я решил покориться, чего бы это мне ни стоило. Из мрачного дома, где протекло мое детство и юность, я перешел в семинарию ордена. Решение это было вызвано неупорным призванием к делу религии, а только желанием уплатить священный долг благодарности моей дорогой приемной матери. Но истинный дух христианской религии так животворен, что я воспрянул духом и загорелся мыслью притворить в дело великое учение Спасителя. Я надеялся, что семинария ничем не походит на наш коллеж с его строгими стеснениями. Мне казалось, что это благословенное место» где все, что не есть самого горячего и чистого в евангельском учении о братстве, применяется к общему сожительству, что там постоянными примерами учат пылкой любви к человечеству, неописуемой сладости христианского сострадания и терпения, что там-то в самой широкой степени применяются бессмертные слова Христа и что, наконец, там готовятся к великому апостольскому делу, постоянно развивая в себе самые великодушные чувства, чтобы уметь растрогать богатых и счастливых горестями и страданиями их братьев и открывать им глаза на ужасные людские бедствия. О, святая дивная мораль, противостоять которой никто не сможет, если она исходит из сердца, переполненного нежностью и милосердием, когда ее проповедываются слезами на глазах! Произнеся эти слова с глубоким волнением, Габриэль не мог сдержать слез, и его лицо осветилось небесной красотой. «В этом действительно заключается дух христианства, дорогой сын. Но всего важнее изучить букву христианского учения, уметь ее разъяснять», — холодно заметил отец Дегриньи. «Этому изучению предназначена семинария нашей общины. Толкование — Слова Божие, дело анализа, дисциплины, подчинения, а вовсе не дело сердца и чувств. В этом я слишком хорошо убедился, отец мой. Мои надежды сразу рухнули, как только я поступил в семинарию. Сердце, раскрывшееся было на минуту, снова болезненно сжалось. Вместо согласной жизни, дружбы и молодости я нашел в семинарии тот же холод. То же молчание, то же стеснение всякого великодушного порыва, ту же дисциплину, ту же систему доносов, то же недоверие и неодолимые препятствия ко всякой дружеской связи. Пыл, временно согревавший мою душу, невольно остыл. Мало-помалу я снова втягивался в привычки механической, пассивной, костной жизни, управляемой безжалостной властью с точностью бездушного часового механизма. «Главным основанием нашего ордена служат порядок, подчинение и точное исполнение правил, сын мой». Вы, отец мой, то регулировали не жизнь, а умерщвление. Подавляя всякое благородное движение, меня заставляли изучать схоластику и теологию». Мрачные, страшные науки, коварные, грозные учения полной ненависти, угроз, опасности, войны и борьбы без единого слова мира, прогресса и свободы. «Теология, сын мой», — строго заметил отец Гриньи, «это одновременно и кераса, и шпага. Кераса для защиты догматов католической веры и шпага для нападения на ересь». «Между тем, отец мой», Христос и его апостолы не знали этой мрачной науки, и только под влиянием простых и трогательных слов люди перерождались, а рабство уступало место свободе. Недостаточно ли Евангелия, этого божественного свода законов, чтобы научить людей любить друг друга? Но, увы, вместо него нас учили истории кровавых религиозных битв, исчисляя волны крови, пролитой во славу Божию для того, чтобы потопить ересь. Эти страшные рассказы еще более омрачали нашу и без того грустную жизнь. Чем старше мы становились, тем больше взаимные отношения у нас, учеников, принимали характер зависти, злобы и возрастающей подозрительности. Привычка к доносам, применяемым теперь в более серьезных случаях, развивала тайную ненависть и глубокую злопамятность. Я был не лучше и не хуже других. подавленный страшным многолетним гнетом, приученные к слепому повиновению, отвыкшие от всякой способности анализа и свободного мышления, дрожащие и смиренные перед начальством, мы все являли один бледный, пасмурный, безличный облик. Наконец я получил посвящение. Когда я сделался священником, вы, отец мой, — Пригласили меня вступить в орден иезуитов, или лучше сказать, я невольно пришел к этому решению. Как это случилось, не знаю. Я так давно не имел своей воли. Я прошел через все испытания. Последнее было самое страшное. В течение долгих месяцев я сидел один одинешенек в келье и покорно исполнял ту странную, совершенно машинальную работу, которую вы мне задали». Кроме вас, ваше преподобие, я не видал ни одной души. Я не слыхал ни одного человеческого голоса, кроме вашего. Часто среди ночи на меня нападали смутные страхи. Истощенный строгим постом, ослабленный полным уединением, я становился жертвой страшных видений. Или, напротив, я впадал в какое-то спокойное тупение и мечтал с радостью, что навсегда избавлюсь от труда мыслить и желать, когда произнесу свои обеты. Я уступал этому оцепенению, сходному с тем смертным сном, которому невольно поддаются несчастные, замерзающие в снегах люди. Я ждал лишь роковой минуты. Наконец, достигнув конечного пункта, задыхаясь в агонии, я поспешил исполнить свою последнюю волю произнести обет, навеки лишавший меня возможности ее проявлять. Это подлинное выражение статута. В нем прямо предписывается ждать этой минуты полного упадка сил, чтобы после нее сейчас же принять обеты посвящаемого. «Вспомните же, сын мой!» — прервал его бледный и стерзанный своими тревогами гриньи.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 изнуренный всякими испытаниями сделался неспособным двинуться с места, вы открыли мою келью и сказали мне, «Вставайте и идите, если желаете. Вы совершенно свободны!» Увы, я был в эту минуту совершенно обессилен. Единственным желанием моей подавленной и так долго парализуемой души было желание покоя, покоя могилы. В таком-то состоянии я произнес свои невозвратимые обеты и попал в ваши руки, как труп. — И до сих пор, дорогой сын, вы ни разу не изменили такому послушанию трупа, как действительно выразился наш славный основатель. Потому что ведь чем безусловнее повиновение, тем оно похвальнее. После минутного молчания Габриэль продолжал. Вы всегда скрывали от меня, Отец мой, истинные цели вашего ордена. Полное отречение от своей воли требовалось от меня во имя славы Божьей. Произнеся обеты, я должен был сделаться в ваших руках послушным покорным орудием. Но меня предназначали, говорили вы мне, для великого, святого, прекрасного дела. Я вам поверил, Отец мой. И как мог я во мне поверить? Я ждал. Страшное происшествие изменило мою судьбу. Ужасная болезнь, явившаяся вследствие... «Сын мой!» — прервал его до Гриньи. «Об этом упоминать не следует, это бесполезно. Простите мне, отец мой, я должен напомнить вам обо всем. Я имею право быть выслушанным». Я не хочу умолчать ни об одном из обстоятельств, заставивших меня, наконец, принять то непреклонное решение, о котором я вам должен сообщить. — Тогда говорите, сын мой! — нахмурив брови, вымолвила Бадда гриньи как будто страшившийся того, что мог сказать молодой священник, на лице которого бледность сменилась яркой краской. — За шесть месяцев до моего отъезда в Америку, — начал Габриэль, опустив глаза, — вы меня предупредили что назначаете меня быть духовником, и, чтобы подготовить меня к этому святому делу, вы дали мне одну книгу. Габриэль снова почувствовал смущение и покраснел еще сильнее. Отец гриньи едва сдерживал гневное нетерпение. — Вы дали мне книгу, — с усилием продолжал молодой священник. — В этой книге? Заключались вопросы, какие духовник может задавать на исповеди юношам, девушкам, замужним женщинам. «Боже мой!» — воскликнул Габриэль, содрогаясь при этом воспоминаний. «Я никогда не забуду этой ужасной минуты!» Дело было к вечеру. Я удалился в свою комнату, захватив с собой книгу, написанную, по вашим словам, одним из наших отцов и дополненную одним святым епископом. Из уважения к нашим читателям мы не можем даже по-латыни дать понятие об этой постыдной книге. Вот что говорит господин Женен в своем смелом и превосходном труде «Иезуиты и университет». Я с большим затруднением начинаю эту главу. В ней придется ознакомить читателя с книгой, перевести которую невозможно, И из которой даже трудно делать извлечение, до того нагло этот латинский текст оскорбляет чувство порядочности. Прошу снисхождения у читателя и постараюсь избежать, как только возможно, передачи слишком больших непристойностей. Далее Женен с благородным негодованием восклицает по поводу изложенных в компендиуме вопросов. Каковы же должны быть разговоры в исповедальне между священником и замужней женщиной? И я отказываюсь говорить об остальном. Автор открытий «Библиофила», приведя в подлинники несколько отрывков из этого ужасного катехизиса, говорит, «Перо отказывается передавать эту энциклопедию всевозможных мерзостей. Меня уже мучает угрызение совести за то, что я зашел так далеко». Хотя я только переписываю и стараюсь этим себя успокоить, меня охватывает такой ужас, словно я прикоснулся к яду. Но самый ужас написанного меня успокаивает. Когда в Христовой Церкви, основанной по Божественному закону, дело идет о заблуждении, тем действительнее и быстрее должна быть помощь, чем глубже зло. Опасность только до тех пор угрожает этой истине, пока правда не заговорит и не заставит себя слушать. Полный глубокого уважения, доверия и веры, я раскрыл эту книгу и сначала не мог ничего понять. Затем я понял. Меня охватили и стыд, и ужас. Я был в остолбенении. У меня едва нашлось силы закрыть эту отвратительную книгу, и я побежал к вам чтобы винить себя в том, что нечаянно взглянул на эти страницы, которым нет названия. Я убежден был, что вы дали мне эту книгу по ошибке. «Вспомните же, сын мой», — торжественно заметил Дегриньи, — «как я вас успокоил! Сказал вам, что священник, которому в исповедальне приходится выслушивать всякого рода вещи, должен иметь понятие обо всем, должен все знать и все понимать». Наша община поэтому и заставляла молодых диаконов, священников и семинаристов, всех, кто готовится идти в духовники, читать этот компендиум как классическое произведение. «Я вам поверил, отец мой. Привычка к слепому повиновению, неумение анализировать, от чего нас отучила строгая дисциплина, заставили меня упрекать себя за ужас, внушенный мне этой книгой, как за преступление». И, вспомнив ваши слова, я снова унес книгу к себе в комнату и прочел ее. О, отец мой, какие ужасные вещи узнал я о самых утонченных, разнузданных и преступных ухищрениях разврата. А я был в цвете юных лет. До той поры меня защищали от искушения плоти неведения и бог. Ох, какую ночь пришлось мне провести. Какую ночь! По мере того, как в глубокой тиши уединения я разбирал, содрогаясь от стыда и ужаса, этот катехизис самого чудовищного, неслыханного, невозможного разврата, по мере того, как эти постыдные картины разнузданной похоти представлялись моему чистому и до той поры целомудренному воображению, вы его знаете, я чувствовал, что мой разум слабеет. Да, он начинал мутиться. Мне захотелось бежать от этой адской книги, и я не знаю, что за страшное влияние, что за любопытство удерживали меня, задыхающегося и растерянного у этих постыдных страниц. Я чувствовал, что умираю от смущения и стыда, но против воли щеки у меня пылали, и испепеляющий жар струился по венам. И, наконец, страшные картины привели меня в окончательное смятение. Мне казалось, что я вижу, как все эти развратные видения поднимаются со страниц проклятой книги. Я потерял сознание, стараясь спастись от их палящих объятий. — Вы грешите, говоря об этой книге таким образом, — строго заметил Дегриньи. — Вы сделали жертвой собственного слишком пылкого впечатления, какое произвела на вас эта прекрасная книга, вполне безукоризненная и одобренная Святой Церковью. «Так что выходит, — с глубокой горечью возразил Габриэль, — что я не имею даже права жаловаться на то, что моя невинная и девственная мысль стала навсегда загрязнена знакомством с такими чудовищными вещами, существования которых я никогда бы даже не заподозрил? Ведь я убежден, что тот, кто решается на такие мерзости, никогда не пойдет просить отпущения у священника». «Вы не в состоянии еще судить об подобных вещах», — резко заметил Гриньи. «Я больше не упомяну об этом», — сказал Габриэль. Он продолжал. «После этой ужасной ночи я заболел и долго пролежал больной. Врачи боялись, говорят, за мой рассудок. Когда я пришел в себя, прошлое показалось мне тяжелым сном. Вы объявили, отец мой, что я еще недостаточно зрел для некоторых обязанностей». Тогда я стал умолять вас отпустить меня миссионером в Америку. После долгого сопротивления вы наконец согласились, и я уехал. С детства и в колледже, и в семинарии я жил под гнетом, в постоянной зависимости. Благодаря привычке склонять голову и опускать глаза, я почти потерял способность смотреть на небо, любоваться красотой природы. Поэтому трудно описать мой глубокий... Благоговейный восторг, когда я очутился во время переезда среди величия океана и неба. Мне показалось, что я перешел из глубокого густого мрака к свету. В первый раз в течение долгих лет я чувствовал свободное биение сердца в груди. В первый раз я почувствовал себя хозяином своей мысли и осмелился оглянуться на прошлое, как оглядываешься с вершины горы в глубину темной долины. Тогда в моей голове возникли странные сомнения. Я стал допытываться, почему меня так долго лишали свободы воли, не давали возможности мыслить, думать, желать, хотя Господь Бог одарил меня и разумом, и волей, и свободой. Однако я успокаивал себя мыслью, что, может быть, «Какая-нибудь великая, святая и прекрасная цель того дела, какое мне предназначалось, будет мне открыта и вознаградит меня вполне за послушание и покорность». В эту минуту в комнату вошел Роден. Дегриньи тревожным взглядом, казалось, спрашивал его, что случилось. Социус подошел к нему и тихо проговорил, чтобы Габриэль не мог слышать. — Ничего особенного. Мне только пришли сказать, что отец маршала Симона вернулся на фабрику господина Горди. Затем, взглянув в сторону Габриэля, он выразительно посмотрел на отца до Гриньи, последний поддавленно покачал головой. Когда Роден снова подошел к камину и по-прежнему на него облокотился, Аббат обратился к Габриэлю и сказал... — Продолжайте, сын мой! — Я желал бы скорее услышать, к какому решению вы пришли. Я сейчас вам это скажу, отец мой. Приехав в Чарльз я отправился к начальнику нашего общества в этом городе. Он разъяснил все мои сомнения относительно целей Ордена. С ужасающей откровенностью он выставил передо мной эти цели. Не всех, конечно, членов нашего Ордена, потому что большинство их, как и я, не знают ничего о цели вождей дела те цели, которые преследовались при основании общества. Я пришел в ужас. Я читал казуистов. И каков же был мой ужас, отец мой, когда при этом новом потрясающем открытии я увидел в творениях наших отцов извинения, даже оправдание воровству, клевете, насилию, прелюбодеянию, измене, убийству, царю убийству В этом предположении нет ничего слишком смелого. Вот выдержки из предназначенного для семинарии компендиума, опубликованные в Страсбурге в 1843 году под заглавием «Открытие библиофила». По этим выдержкам можно видеть, что доктрина преподобных отцов действительно была способна напугать Габриэля. Клятва преступления. Вопрос к чему обязывается человек принесший клятву фиктивно и с целью обмана ответ с точки зрения религии ни к чему не обязывается так как он давал не настоящую клятву но правосудие потребует чтобы он исполнил то в чем он фиктивно из целью обмана поклялся изнасилование тот кто силой угрозой обманом или неотступностью просьб соблазнил молодую девушку не обещая ей брака Обязан возместить молодой девушке или ее родителям нанесенный им ущерб, обеспечив ее приданным, чтобы она могла выйти замуж. Но если такая или любая другая компенсация для него невозможна, он должен взять ее себе в жены. В случае, если его преступление осталось в полнейшей тайне, то очевидно, что совесть соблазнителя не обязывает его ни к чему. Прелюбодеяние Если кто-то состоит в любовной связи с замужней женщиной из-за того, что она красива, а не потому, что она замужем, то их взаимоотношения, по мнению иных писателей, позволяют не принимать в расчет брак и представляют собой лишь потребство, а не грех прелюбодеяния. Кража. Кража извинительна в том случае, если она представляет собой скрытую компенсацию посредством которой кредитор тайно взимает с имущества своего должника сумму, равную той, которая ему причитается. Самоубийство. Если картезианский монах тяжко заболел, и доктор прописал ему употребление в пищу мяса, как необходимость избежать верной смерти, обязан ли монах подчиняться врачу? Ответ. Вопрос этот является спорным. Тем не менее, отрицательное решение кажется нам наиболее приемлемым, оно же и более свойственно врачам. Убийство Совершенно очевидно, что следует убить вора для сохранения имущества, необходимого для жизни, так как в данном случае нападающий угрожает не только имуществу, но косвенно также и самой жизни обкрадываемого. Но сомнительно... Дозволено ли убивать того, кто несправедливо нанесет ущерб очень крупному имуществу, хотя бы оно и не служило для поддержания жизни? Утвердительный ответ более уместен. Доказательством служит то обстоятельство, что милосердие для сохранения жизни ближнего вовсе не требует крупной потери имущества. Что касается цареубийства, читай Санше и так далее, и так далее. Когда я старался понять то, что я служитель милосердного, правосудного, всепрощающего и любящего Бога, принадлежу к обществу, вожди которого исповедуют такое учение и даже похваляются им, я поклялся Создателю немедленно и навсегда порвать все связи, соединяющие меня с Орденом. При этих словах Габриэля отец Гриньи и Роден обменялись тревожным взором. Все погибло, их добыча ускользала из рук. Габриэль, глубоко взволнованный своими воспоминаниями, не замечал ничего. Он продолжал... «Несмотря на твердую решимость выйти из ордена, мне было очень больно сделать это открытие. Ах, отец мой, поверьте, что ничего не может быть ужаснее для правдивого и доверчивого человека...» Как отказаться от уважения к тому, что он столь долго уважал. Я так мучился, что с тайной радостью мечтал об опасностях своей миссии, надеясь, что Господь призовет меня к себе среди моих трудов. Но напрасно я надеялся Проведение чудесным образом охраняло меня. При этом Габриэль вздрогнул, вспомнив о таинственной женщине, спасшей ему жизнь в Америке. Немного помолчав, он начал снова. Покончив со своей миссией, я вернулся сюда, отец мой, просить вас возвратить мне свободу и разрешить мои обеты. Я несколько раз ходатайствовал, чтобы мне дозволили видеться с вами, но не мог добиться этого. Вчера Богу угодно было, чтобы я имел долгий разговор с моей приемной матерью. Я узнал из него, какой хитростью добились моего пострижения». Узнал о том святотатственном злоупотреблении и тайной исповеди, каким достигли выдачи бедных сирот, порученных ее мужу, честному солдату, их умирающей матерью. Вы должны понять, что если у меня были еще колебания, то после этой беседы решимость моя выйти из ордена только укрепилась. Но и в эту последнюю минуту я, повторяю вам, далеко не виню всех наших членов. Много есть между ними простых, доверчивых, не понимающих людей, каким был и я. В своем ослеплении они служат послушными орудиями делу, о котором не имеют понятия. Я жалею о них и молю Бога открыть им глаза, как Он открыл их мне. «Итак, сын мой», — сказал отец Дагриньи, вставая с места и совершенно помертвев от гнева и страха. Вы просите разорвать те узы, которые связывают вас с нашим обществом? Да, отец мой. Вам я приносил свои обеты, вас же прошу и разрешить меня от них. Итак, сын мой, вы желаете считать уничтоженными все обязательства, принятые вами раньше на себя? Да, отец мой. Итак, сын мой, Между вами и нашим Орденом нет ничего общего? Нет, отец мой, раз я прошу разрешить меня от обетов. А знаете ли вы, что только Орден может вас отпустить, а сами вы уйти из него не можете? Из того, что я пришел просить вас разорвать мои узы, вы видите, что я это знаю. Впрочем, в случае отказа я все-таки буду считать себя свободным и перед Богом, и перед людьми. «Все совершенно ясно», — сказал Дегриньи Радену. Слова замерли на его губах, такова была глубина его отчаяния. В то время как Габриэль, молчаливый и неподвижный, ожидал с опущенными глазами ответа отца Дегриньи, Роден, казалось, осенила внезапная мысль. Он заметил, что его записка оставалась до сих пор не развернутой в руках преподобного отца. Социус быстро подошел к отцу Дегриньи и с тревогой и сомнением спросил его шепотом «Разве вы не прочли мои записки?» «Я о ней не подумал», — машинально отвечал преподобный отец. Роден с усилием сдержал жест сильного гнева. Он продолжал почти спокойным голосом «Так прочтите хоть теперь!» Лишь только Дегриньи взглянул на строки, на аскара, написанные карандашом Родена, на его лице мелькнул луч надежды. С выражением глубокой благодарности он пожал руку социуса и прошептал, — Вы правы, Габриэль наш.